В красной кумачевой рубахе, в черных плисовых штанах И в поярковой шляпе на бикрень Стоит он серед палубы, Выступив вперед правой ногой и задорно всех озирая, Залихватски наяривает на гармонике, То присвистывая, то взвизгивая, то подпевая. Уж и быть ли, не быть ли беде, Уж растили в огороде ли беде Быть беде, вспала на ум Петра Степанович. Глава 11. Когда Дуня Дарья Сергеевна узнала об отъезде Петра Степановича за Волгу, сердце у ней так и упало. В тоске и кручине после того целые дни она проводила. Ни отцовской ласки, ни заботливости Дарья Сергеевны будто не замечала, даже говорила с ними неохотно. Только и речей было у ней, что с Аграфенной Петровной, да и с той, не по-прежнему она разговаривала, Зато тихого немого плача было довольно. Как не уговаривала ее Аграпина Петровна, что убиваться тут ищего, что мало ли какие могли у него дела случиться, мало ли зачем вдруг уехать ему понадобилось. Дуня речам ее не внимала, а все больше и больше тосковала и плакала. Заметив перемену в дочери, Марко Данилович, сколько ее не расспрашивал, ничего не мог добиться. Советовался он и с Дарьей Сергеевной, и с Аграфенной Петровной, и они ничего не могли ему присоветовать. Старался развлечь Дунины думы забавами, гостей иззывал, в театр ее возил, ничто не помогало, ничто не могло рассеять тайны ее кручины. И страдался весь Марко Данилович, замечая, что Дуня с каждым днем ровно воск тает.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 привезенных накануне на перстнице ее, часовинной головщицей и Варварушкой.